Глава тридцать шестая. Мне пришлось почти бежать, чтобы не отставать от быстро идущего мага. Но он сам, несмотря на спешку, старался примериться к моей скорости. — А где амулет? — внезапно спросил он. Я машинально коснулась рукой груди и нахмурилась. Забрали, наверное. Вряд ли бы они заперли меня, но оставили бы с артефактом. Кстати, возможно, он меня спас. «Спасибо». Дориан резко остановился. «Кто? Заперли?» Я вдруг сообразила, что занятые обсуждением действительно важных вещей про всякие ненужные детали вроде того, где же я все это время пропадала, мы оба благополучно забыли. Провела пару увлекательных дней, общаясь с людьми Эберона, и я теперь сильно задолжала своему вроде как брату. Некромант несколько мгновений пытался это осмыслить, затем движением головы как будто отмел в сторону и снова зашагал вперед. «Позже. Постарайся держаться под присмотром остальных и не лезь вперед. Хорошо?» Меня так растрогала последняя просьба, которую он добавил, будто спохватившись, что я собралась с мыслями, только увидев издалека этих остальных. — Астайрин, он... знает? — Про, ну, короля там. Не удержалась я от тихого вопроса. — Он догадывается, — ответил Дариан, но предпочитает не задавать вопросы, чтобы не получить ответы. — Получается, всего двое свидетелей осталось, — глубокомысленно заметила я, пытаясь не сорваться в нервное хихиканье. — А если свернуть мне шею, то вообще концов не найдешь». «Я этого точно делать не буду», — в тон мне сказал некромант, «потому что во всей этой круговерте меня угораздило в тебя влюбиться. К сожалению, дальнейший разговор пришлось прервать, потому что нас уже могли услышать, или, к счастью, потому что я все равно не знала, что ответить и как реагировать на его слова». Слишком сильной была разница между этим и привычной сдержанностью. Дриан оставил меня, но тут же собрав вокруг себя группу людей, с которыми он ушел дальше, что-то обсуждая и отдавая приказы. А спустя пару мгновений на меня налетел и чуть не повалил шквал объятий и восторженных восклицаний. И только через какое-то время я поняла. что это одна единственная Троидена. «Все в порядке, я жива, со мной все хорошо», успокаивала я ее, сама чуть не плача от такого открытого проявления эмоций. «По крайней мере, пока что», мрачно заметила Маргрея, приближение которой осталось незаметным за ее ученицей. «Как и все мы». «Зато теперь действительно видно самых верных и стойких». Старин попытался скрасить пессимистичное замечание темной наставницы. «Можно будет точно знать, на кого положиться в трудную минуту». «Если в живых останутся», — вновь хмыкнула Маргрея. Как ни странно, ее настрой не деморализовал, скорее мотивировал. Возможно, потому что тон был не с оттенком отчаяния, а язвительный. — Что слышно? — спросила я. — Что там случилось? Огненный маг проводил взглядом нескольких стражников, пробежавших мимо нас. Пробное нападение на дворец было. Прощупали защиту. Значит, скоро двинутся. — Что? Как? Я потрясенно уставилась на Стайрина, затем перевела взгляд на Маргрею и Троядину. чтобы убедиться, что он не шутит. Я же только что была там, и казалось, что они пока затаятся. Тот же план с моей перевербовкой. Не мог же Эберон резко пойти на штурм только потому, что я сбежала. Арконы и Хардвины присоединились к Эберону и решили поддержать его. Маргрея назвала пару фамилий родов, И я, покопавшись в памяти, вспомнила, что вроде бы небольших. Но новость, тем не менее, была ужасная. Стало понятнее, почему Ариен был так уверен в том, что нам не выстоять. В желудке стало очень холодно. «Ну, значит, нам нужны любые руки», — пытаясь не падать духом, заметила я. Трейдена ободряюще сжала мое плечо. А я попыталась прикинуть... Чем же сейчас могут помочь конкретно мои руки? Потому что как боец я была почти бесполезна. Даже каштаны кидаю плохо. И тут Горн снова взвыл. И почти одновременно с ним что-то шарахнуло по крыше над нами. И вниз посыпались кусочки золотой лепнины и каменное крошево. По местам скомандовал нашей маленькой группке огненный маг, а затем бросил быстрый взгляд на меня и добавил, «Постарайся держаться за кем-нибудь, не лезь вперед!» Маргрей же покосилась на свою ученицу, затем смерила меня взглядом и перекинула мне отцепленный от пояса небольшой тонкий жезл по виду из оникса. «Постарайся не направлять на своих», — посоветовала она, и вместе с остальными поспешила вперед. к звукам все усиливающегося шума. Мы с Троиденой побежали следом. По крыше снова что-то ударило, и Троидена прямо на ходу отмахнулась магией, распылив падающий на нас кусок потолка в мелкое крошево. Защитники дворца постарались на славу, и мы с Темной, не вылезая вперед, присели за высокой баррикадой из мешков, покрытых едва заметно светящимися символами. Перед нами был проход в широкий коридор, и где-то впереди в нем, защищенные похожим препятствием и поворотом, присоединились к остальным Старин и Маргрея. И сколько здесь таких коридоров и залов, это все же нужно было перекрыть. Шум все нарастал и приближался. На этот раз... В схватке было куда больше не магов, а хорошо вооруженных воинов, и лязг доспехов отражался от стен, разносясь далеко и достигая наших ушей. Вопли-боли тоже прекрасно были слышны. В какой-то момент Старин, выглядывающий за угол, широко размахнулся, и в его руках вспыхнула и рванула куда-то вперед широкая огненная плеть. На мгновение треск пламени заглушил все остальные звуки. А я отвлеченно подумала, не спалили бы эти маги дворец раньше нападавших. По полу поползли ручейки дыма. «Ложись!» — раздался крик, и Троидена, среагировав раньше, рванула меня назад, утаскивая за прикрытие. По коридору мимо нас с дикой скоростью пронесся смерч, обрывая тяжелые портьеры и выбивая стекло в высоких арочных окнах. Руны на баррикаде ярко вспыхнули, реагируя на него, и, видимо, благодаря им нас не зацепило. Я осторожно подняла голову, встала, и с меня на пол дождем посыпались осколки и мелкие камешки. И тут же я чуть не упала обратно, по коридору, Не со стороны нападавших, а с другой, к нам приближался скелет того самого огромного тигра или волка из зала с трофеями. Но сейчас он казался больше раза в два и с мягкой вкрадчивостью постукивал когтями по засыпанному обломками полу. Его глазницы горели ярким зеленым пламенем. которая шлейфом стелилась по костяному силуэту, и я как-то быстро догадалась, чьих это рук дело. Тигроволк прошел мимо застывших в ужасе нас и быстрыми скачками унесся куда-то вперед. Вопли зазвучали с утроенной силой, и бой вскипел снова. Трейдена, выглядывающая из-за мешков, Вдруг силой выдохнула и сжала кулаки. Проследив за ее взглядом, я увидела, как впереди видимая до поворота Маргрея вытянула вперед руку. И поток тьмы с ее ладони противостоял кому-то, одновременно защищая наставницу. Второй рукой она держалась за ключицу. И даже с такого расстояния было видно, что ее пальцы испачканы в крови. Мы напряженно следили за схваткой. И когда Маргрея не выдержала и опустилась на одно колено, Троидена выскочила из-за укрытия и побежала к наставнице. Я следом за ней. Мы прикрыли Маргрею с двух сторон, и я мельком успела оглядеть открывшийся перед нами зал. Что тут творилось? Из стены был как будто выдран огромный кусок. Тут и там полыхают остатки мебели и занавесей, а бывший мозаичный пол весь покрыт выбоинами. И повсюду ожесточенная схватка, группами и порзнь, маги и солдаты. Я выхватила жезл, только чуть отстав от Троидены. Темная каким-то хитрым жестом перебила поток магии. который объединили трое нападавших огненных и молясь, чтобы я правильно поняла, где именно у него навершие, резко направила жезл вперед. Эффект потряс не только меня из украшенного замысловатой резьбой камня вырвался не огонь, не ветер и даже не такая же тьма, а что то вроде огромного овального щита. сотканного из фиолетовых световых линий и рун. Он пронесся по залу, сметя половину нападавших и внеся изрядное замешательство в ряды еще и наших. Их руны обогнули и не тронули. Я задаченно посмотрела на неприметную с виду каменную палочку в моих руках. Даже я понятия не имела, кто тут свой, как эта штука-то разобралась. Но долго думать мне не дали. Отступаем! Пронеслась новая команда, и я не сразу поняла, что это нам. Как отступаем? Почему? Помятый и местами обожженный старин махнул мне рукой, и я быстро побежала назад вместе с остальными. Почему отходим? Я поравнялась с прихрамывающим огненным. Как раз отбросили же! Только поэтому! И могут отойти те, кто остался, — скрипнул зубами маг. — Мы проигрываем. Нужно перегруппироваться и занять новую позицию. Я сглотнула и постаралась дышать ровнее. Жезл заскользил в разом вспотевших пальцах. У огромной, увитой металлом и драгоценными камнями двери мужчина с оторванным левым надплечником махал рукой, призывая поторопиться. Я вместе с потоком людей забежала внутрь и внезапно обнаружила, что все мы оказались в тронном зале. Это действительно был он, красивый и величественный, с узорчатым золотым креслом на возвышении у дальней стены, с выложенным резным деревом полом, высокими колоннами и барельефами на стенах. Все это смотрелось очень странно после разрухи, царящей за дверями. На нижней ступеньке трона стоял Дариан. Он спокойно осматривал присутствующих. И только когда встретился со мной взглядом, едва заметно выдохнул и на мгновение прикрыл глаза. У меня тоже отлегло. Некромант с виду выглядел целым, только обзавелся длинной царапиной через щеку. но отлегло ненадолго дверь с лязгом захлопнулась и оглянувшись на звук я заметила что нас в зале едва ли больше сорока человек это были все кто остался.